Лейтенант кивнул и склонился над телом. На взгляд Фернана все было бестолку. Удар настоящего ножа оказался смертельным. Но для очистки совести и чтобы с их было меньше проблем, а проблемы будут, следовало сделать все возможное и невозможное. Обоми лошадь. Слуга подвел ему снежную. Фернан птицей взлетел в седло и, вопя во все горло с дороги, садил каблуки в лошадиные бока. Зеваки бросились в рассыпную, освобождая дорогу двоим всадникам с обнаженными клинками в руках. Фернан орал не переставая, а Бомми тоже что-то горланил, привлекая к себе внимание горожан, и те вовремя освобождали путь. В одном месте дорогу преграждали столы с праздничным угощением. Снежная без труда взяла этот барьер, а мощная лошадь Абомми, не снижая ходы, разнесла преграду широкой грудью. В спину им полетели ругательства и проклятия. «Талэла, мы скачем не в ту сторону!» Фернан не ответил. Да, он направил Снежную не за убийцей, а на улицу Ледаре. Что толку прорываться через плотную давку на площади? Мим пытался скрыться от преследователей по улице Красных Петухов. Фернан знал, что на Красных Петухах сейчас народу никак не меньше, чем на площади быков. А вот на узкой Ледаре, где и развернуться -то толком нельзя, горожане гулять никогда не стремились и по ней вполне можно было опередить пиглеца и зайти в лоб. С петухов этому юркому малому деваться некуда, кроме как на Ледарре, а дальше в старый город, где можно затеряться, так как улочка заканчивалась тупиком, стеной женского монастыря Ордена Элиссы. Фернан надеялся взять супчика тепленьким. Тот хоть и ловок, но не так уж и умен, разбросился в красоловку. Или же парень попросту не продумал пути отхода. «С дороги!» Прорал Фернан, летя по узкой улице, точно молния. Немногочисленные прохожие вжимались в стены орали благим матом. Гарячка сумасшедшей скачки захватила Василиска. Думать было некогда. Слившись с лошадью в единое целое, полежавшись к гриве, чтобы какой-нибудь из низких балконов не разморжил ему голову, Фернан не думал ни о чем, кроме убийцы. Он во что бы то ни стало должен поймать этого мимо. Улица Красных Петухов гораздо короче, чем узкая, но длинная Ледарра. И несмотря на бешеную скачку, если мим будет действительно проворен, они могли опоздать и упустить убийцу. Если дать тому поблажку, он затеряется в узком лабиринте переулков, и тогда ищи его хоть до второго пришествия спасителя. Всадники вылетели на улицу красных петухов и осадили лошадей. Фернанд пристал в стременах, углядываясь в тот чью и тщетно пытаясь рассмотреть человека в черном трико и с белой краской на лице. Убийцы не было. А вот двое дворян-андрацов, что и сил, бежали в его сторону. «Проклятие! Неужели мы его упустили? Где он?» «Туда, сеньор!» неудачливы охранники покойного Жерара Дельтеньи дышали тяжело и выглядели несколько растрепанными. «Он побежал дальше?» «Да!» Дурак сам себя загнал в ловушку. «Вы!» — указал он пальцем на одного из андрацев «Присмотрите за лошадьми и выходом на Лидарре!» Если этот ублюдок решил спрятаться, и мы его пропустим, он выйдет прямо на вас. Хорошо. А вы бегите главным воротом монастыря вон по тому правовку. Справитесь?» В голове Десуоза уже созрел план. «Да», — кивнул дворянин, и, не задавая вопросов, бросился прочь. «Обоми за мной». Смысла в лошадях не было, слишком много людей. Правда, горожане видели обнаженное оружие и шарахались в стороны. В одном месте даже прекратили танцевать ральеду и провожали Фернана долгими взглядами и перешептыванием. Конечно же, все подумали о кровавой плате Да и стража не спала. Двое служителей закона решительно направились к продирающимся через толпу. Но, заметив знак Василиска, загодя приколоты Фернану на жилет, замерли в нерешительности. Фернан тоже увидел стражу и приказал следовать за ним. Немного досадуя, что это всего лишь алибордисты, а не арбалетчики или того лучше мушкетер. Улица Красных Петухов поворачивала под прямым углом и упиралась в высокую монастырскую стену. И здесь толпы не было, только две старухи сторожили развешанное на веревках белье и приглядывали за детьми, играющими в мяч. «Стой, негодяй!» — рявкнул ДСО, забросаясь вперед. Он увидел стоящего на стене убийцу. Как лавкач на нее забрался, оставалось загадкой. Стена возвышалась на два человеческих роста. Мимо услышал, обернулся и взмахнул рукой. Абоми, вовремя оказавшийся впереди своего господина, крутанул Баргел, и брошенная убийцей и с противным лязгом отлетела в сторону. Спустя секунду человек спрыгнул со стены на территорию монастыря. Многоопытные старухи, разом понявшие, что тут происходит, похватали детей и скрылись в домах. Абоми Фернан вложил шпагу ножны. Понятливый слуга уже стоял возле преграды. Он присел, и Десуоза легко вскочил ему на плечи, а когда Абоми резко выпрямился во весь свой внушительный рост, Фернандш той силы подпрыгнул и уцепился руками за край стены. Подтянулся, закинул ногу и уселся на, казалось бы, непреодолимый для его невысокого роста барьер. Естественно, убийца не стал ждать, когда кто-нибудь к нему спустится и начнет задавать вопросы. Монастырский сад был тих и пуст. Фернан спрыгнул, неловко приземлился, отбил плечо. Не успел он встать, как рядом с ним мягко приземлился об оме. Поймав удивленный взгляд хозяина, слуга невозмутимо произнес «Низкая стена, талела, легко перебраться». Фернан, бормоча под нос ругательства, бросился в погоню за мимом. Их заметила одна из или санок и поспешила к зданию монастыря. Сейчас поднимут крик. Фернан уверенно шел к монастырским воротам. Монашки провожали двоих мужчин, невесть, как оказавшихся на территории монастыря, удивленными и возмущенными взглядами. Ворота были закрыты. Фернан, подозревая самое худшее, нахмурился, поднял щеколды, убрал засов и открыл калитку. За воротами, с обнаженной шпагой в руке, стоял Андрадец. — Где убийца? — Никто, кроме вас, отсюда не выходил. — Валай! — выругался Фернан и вновь оказался на территории монастыря. «Должно быть, Мим спрятался где-то здесь. Трижды проклятие. Нечего и думать, чтобы в одиночку обыскать все монастырские здания. Здесь достаточно укромных уголков, чтобы спрятать целый полк, не говоря уж об одном человеке. Придется ждать, когда подоспеет стража». Пожаловали гости. Несколько монашек, облаченных в зелено-белое одеяния решительным шагом направились к Фернану. Сеньор де Суоза, наверное, в тысячный раз за этот день выругался но ему ничего не оставалось, как скорчить самую вежливую из своих физиономий. Если он хочет получить помощь или санок следует вести себя осмотрительно. Монашки остановились, не дойдя до Фернана нескольких ярдов. Та, что стояла впереди, видно старшая, оглядела незваных гостей с ног до головы. Маркиз представлял, как он должно бы сейчас выглядеть. С красным лицом, в поту точно загнанная лошадь, с растрепанными волосами в испачканной одежде. Такой вид доброго отношения сестер не прибавит. — Что вы здесь делаете, сын мой? — Это обитель не место для мужчин, — произнесла старшая. В ее голосе не было ни доброжелательства, но расположение тоже отсутствовало. — Приношу свои глубочайшие извинения, сестра. — Мать-предстоятельница. — Приношу свои глубочайшие извинения, мать-предстоятельница. Еще один поклон. Я никогда бы не потревожил покой сестер, но обстоятельства выше моих желаний. — Желание следует смирять, сын мой, — она заметила знак Василиска. — Быть может, вам следует поискать более приличествующее место для ваших страстей. В монастырь проник убийца. — Вот как. Она осталась все так же спокойно, а вот сестры, стоявшие позади, взволнованно переглянулись. — И как же он сюда попал? — Как и я, мать-предстоятельница, через стену. — Вы считаете, что ваш убийца все еще на территории монастыря? — Да. «Хорошо», — легко согласилась она, если это не глупая ошибка, мы поможем вам по мере наших скромных возможностей найти грешника, но ваш человек должен выйти за ворота. Я не потерплю язычника в монастыре, и вложите шпагу в ножны, вы пугаете сестер». «Да, мать-предстоятельница», — Фернан не собирался спорить из-за пустяков. «Следовало сказать спасибо, что его и не выперли за зашей, и лесанки славились своей несговорчивостью и плохим характером». А Боми уйти не успел. Мать-предстоятельница, мать-предстоятельница, совсем молоденькая сестра с заплаканным лицом, забыв о приличиях, что из сил бежала к главе ордена. Мать-предстоятельница, сестра Фрида убита. Что? Какой-то мужчина, он появился, она... Она на его пути встала, а он... Он... Где это произошло? Фернан решил не терять драгоценного времени. У Калитки. Это там, через сад. Стревоженная мать-предстоятельница указала направление и до суоза, более не пускаясь в расспросы, побежал туда, где в последний раз видели убийцу андратского посла. Монастырский сад оказался не так уж велик, и фернан преодолел его в считанные мгновения. Тут же заметил лежащую возле грядок монахиню – лейка, садовый совок и перевернутая корзина с овощами. Мим, лишившись ножа, оставался все так же опасен. Он попросту свернул женщине шею. Маленькая калитка оказалась распахнута настежь Фернан выскочил на улицу и заскрепел зубами. Убийца, несмотря на все старания Василиска, удалось скрыться. Улица была пуста. Хозяин балагана, который на свою беду обосновался на площади быков, был бледен и порядком испуган. Он ничего не знал ни о Миме, ни о том, каким образом тот оказался во время представления на площади. Актеры тоже ничего путного сказать не могли. Вопросы Фернана, жандармерии... Слетевшихся со всей столицы Василисов, служак из посольства Андрада и всех тех, кого касалась смерть барона, ничего не дали. Убийство посла грозило большими неприятностями и политическим скандалом. Достанется всем еще один кирпичик в стену обострившейся вражды между двумя странами и еще один повод развязать войну. Здорово, просто замечательно. Поняв, что от допроса свидетелей ему ничего не добиться, Фернан оставил заниматься сбором фактов людей из жандармерии и городской стражи, а сам отправился туда, куда, собственно говоря, направлялся до встречи с послом. Был поздний вечер, настроение оставляло желать лучшего. День явно оказался неудачным, хотелось выместить на кого-нибудь зло, но кроме на которого что рычи, что не рычи, эффект один, то есть никакого, рядом никого не было. Фернан не понимал, зачем кому-то понадобилось убивать посла. Хотя нет, конечно же понимал, но из массы возможных причин Десооза не мог выбрать одну, ту единственную, которая должна быть верной. Политические интриги, месть, попытка самих же Андрацев этой смертью оправдать грядущее нападение на Таргеру, или же посол умер, потому что знал что-то важное, потому что решил поговорить с Фернаном. Тогда получается, что убийство спланировано спонтанно? Нет, не похоже. Или этот мим – великолепный импровизатор, и ему благоволит судьба, или же он все продумал заранее. Убийство было разыграно точно по нотам. Хорошо. Предположим, что Жерара Гальтеньи убили, потому что он решил поговорить с Фернаном. Но кто отдал приказ убить, и кто нанял для этого профессионального, а теперь в этом не было никаких сомнений, убийцу? И почему послание убили раньше? Разговор шел о смерти маршала кавалерии, и первое предположение Фернана было вполне разумно. Приказ отдала Леонора, вдруг ни с того ни с сего решившая, что посол решил переметнуться, раз ищет разговора с василиском а перебежчик первым делом выдал бы инкогнито андратского шпиона. Но версия не удерживала проверки на прочность. Жерар Дальтеньи мог и не знать о Леоноре. Она не провидится и вряд ли могла догадываться, что барон будет разговаривать с Фернаном именно на площади быков. Что еще? Посол начал разговор о каком-то ордене Монтикора, и его в тот же миг отправляют на небеса. Случайность? Вероятно. Досадная случайность. Как и для барона, так и для Фернана, который так ничего и не узнал. Рисунок, что дал ему Жерар Бальтыньи, и странные слова о том, что следует искать орден в рядах военных, не в счет. Все равно ничего не понятно. Проще поймать бурное эхо в пеную кружку, чем разобраться в том, что хотел сказать посол. Какие военные, при тут военные? Каким образом они связаны с пропажей церковных бумаг, да и вообще зачем они им? И прочее, прочее, прочее. Путаница знатная. Все оказалось связано со всем. И смерть маршала, и рисунок на стене, и бумаги, и церковь, и искусители, и все что угодно. Узел, который не распутать даже лучшему фокуснику. Проклятие и еще раз проклятие. Фернан безнадежно топтался на месте. Он застрял в этом переплетении паутины событий и не знал, в какую сторону сделать шаг, чтобы выбраться из сетей, а не запутаться в них еще сильнее. Кардинал де Достонози трижды был прав, когда говорил, что Маркиз не владеет ситуацией, а плывет по течению, ожидая, когда случайность подкинет ему очередную жалкую кроху информации. Не оставалось ничего иного, как держать оборону и ждать очередного укола, ибо сегодняшний Фернан с успехом пропустил. Тот, кто слишком часто играет от обороны, проигрывает. Капитан и подобное положение вещей, но с этим он ничего поделать не мог. В окнах особняка герцога Де Вольга горел свет, и Фернан возблагодарил спасителя за удачу. Хоть что-то хорошее за день. Сеньор де Суозе сильно опасался, что после приема в королевском дворце Пауло жазе отбыл свое родовое имение в провинцию Вольга, и весь план Фернана полетит в пасть демона-искусителя. Но судя по тому, что окна в столичном особняке герцога горели особенно ярко, хозяин был дома и, как всегда, кутил, на назаясь всем гулякам. Фернан спешился, передал снежное напечение не церемонясь, ухнул кулаком в дверь. Та поспешила отвориться, в дверном проеме возник высоченный лакей в ливрее Синьор! — Герцог дома? — Да. — Отлично. Фернан хотел войти, но лакей загородил дорогу. — Куда? Не велено чужаков пускать. У Десуоза в этот день было плохое настроение, и он наконец-то нашел на ком выместить накопившуюся злость. Без всяких разговоров он вмазал лакею в ухо, правда, для этого пришлось встать на цыпочке. Слуга, и неожиданно тоненько пискнул, схватился за ухо, и Фернан от души отправил свой кулак навстречу с челюстью несчастного. Тот не приминул рухнуть на пол. Полегчало. — Поговори еще у меня, быдло! — бросил Василиск, перешагивая через валявшегося на полу лакея. Тот был хорошо выдрессирован, и даже потерпев поражение в этом скоротечном бою, нашел себе силы от чего-то заорать «измена». Рассудив, что герцога следует искать на верхних этажах особняка, капитан начал подниматься по лестнице. На середине пути послышался топот многочисленных ног, и Фернан нос к носу столкнулся с двумя десятками вооруженных очень злых парней, облаченных в цвета гвардии герцога. Намерения у воинов были самые решительные. На счастье Фернана среди них был капитан герцогской гвардии. Он узнал друга своего господина и остановил людей. сеньор приносим свои извинения». Просто эта жаба орала об измене. Вот я и сполошился. Не знал, что это вы. Ничего, капитан. Вы поступили правильно. Фернан прошел мимо расступившихся воинов, слыша, что кто-то с злорадным удовольствием пробормотал что жаба наконец-то получила в ухо, и ради того, чтобы увидеть, как гастон валяется на полу, стоило бежать, сломя голову через весь совняк. Герцога и его гостей Фернан нашел без всякого труда. Он толкнул двойные двери и вошел в ярко освещенный зал, где звучали музыка, разговоры и смех. Пирушка была в самом разгаре, вино лилось рекой. а Если придираться, то больше всего это напоминало дорогой бордель, а не светский прием. Золотая молодежь высшего дворянства развлекалась несколько экзотичными способами. Во всяком случае, от вида подобного какую-нибудь монашку точно бы удар хватил. Фернана заметили. Разговоры и смех стихли. Какая-то молоденькая кокетка с растрепанной прической прикрылась простыней. — Герцог, можно вас на минуту? — бесстрастно произнес василиск Увиденная картина его нисколько не смутила. Ему попросту было на это плевать. — Конечно, сеньор, — произнес Де Вольга, обмахиваясь веером. — Развлекайтесь, господа. Я скоро. Музыка. Внешний вид герцога мог превратить в соляной столб кого угодно, но только не Фернана. Тот знал синьора де Вреда достаточно, так что маркиз не удивился накрашенным губам, вееру в руках и самому настоящему платью, которое шло его светлости, как корове кираса. С другой стороны, герцог был волен ходить в своем доме хоть голышом. фернан предпочтения в одежде Паула и Жозе не касались, как и смазливый юноша в костюме корнета кавалеристов, что сидел у ног его светлости. Странные вкусы герцога — это только его вкусы. Идемте в обеденную залу. В обеденной зале суетилось двое слуг. «Пошли вон!» — лениво бросил Де Вольга, и лакеев как ветром сдуло. «Удивлен твоим приходом. Ты редкий гость в моем доме. А я удивлен, что смог тебя застать. Думал, что ты на половине дороги в Вольгу». «Что я там не видел?» — хмыкнул герцог. «Море, виноградники, куча быдла. Я полтора года не был в Искорине, и теперь наслаждаюсь столичной жизнью. Вижу». Смотрю, мой внешний вид тебя не шокирует. голубые глаза насмешливо сверкнули. Каждый сходит с ума по-своему, дружище. Хотя я бы тебе не советовал выходить в подобном костюме на улицу. делера может не понять. Герцог заржал и, подобрав юбки, завалился в кресло, что стояло в открытого окна. Думаешь, он может перепутать меня со своими ведьмами и отправить на костер? Это в лучшем случае. Кстати, как ты вообще ходишь в юбках? Это же жутко неудобно. Не скажи. — Вполне приемлемо. Тебе стоит попробовать. — Нет уж, спасибо, — хохотнул Фернан, чего-то представляя выражение лиц Рины и Дебрагара, если те увидят его в таком наряде. — Слушай, не возражаешь, если я нанесу некоторое опустошение тарелкам? — Проклятие! Совсем забыл о хороших манерах. — Конечно же, угощайся. — Приказать, что принесли вино. — Не, спасибо, — с набитым ртом пробумнил Фернан. Он не ел с самого утра. — Герцог с ироничной улыбкой наблюдал, как маркиз уничтожает куриную ногу. — И все же, что тебя ко мне привело? — Нет, не подумай, что я не рад тебя видеть. Двери моего дома всегда открыты для тебя, ирина и все же я не понимаю. — Обстоятельства и проблемы личного характера, конечно же, — хмыкнул Фернан. — ты -то я смотрю, какой-то замученный. Что случилось? — Ну, с утра меня мучило похмелье. — Ого! — уважительно крякнул герцог. Потом я имел дружескую беседу со старым грифом. — Ого-го! И что тебе понадобилось этому сухому лимону? Фернан поморщился, не желая распространяться разговора. Скажем так, дела служебного характера. — Понял, не дурак. О делах больше ни слова. — Здорово потрепал. — Терпимо. — Представляю. Я имел с его высокопреосвященством забавнейший разговор на предмет разного рода любви и отношения церкви к ней. — Думаю, ты понимаешь. Фернанд понимал. После разговора с кардиналом герцогу, несмотря на все немалое влияние и деньги, спешно пришлось покинуть столицу и на полтора года отправиться в родовое поместье, так сказать, под домашний арест. После кардинала я проехался по столице и встретил андраского посла. Де Альтеньи. Именно его. Потом он умер у меня на глазах. И мне, как проклятому, пришлось гоняться за убийцей. Барона прибили угу нашлась в нашей стране добрая душа я уж и не надеялся что на эту лесу найдется борзая де вольга как истинный торргец спасла ненавидел поподробнее пожалуйста фернан рассказал об убийстве о погоне о своих выводах про то чем Андраде грозит смерть жиррара альтыни опустил лишь разговором антикоря герцог трижды друг но ему не следует знать лишнее истинный сын таргера хмыыгнул сеньор де вреда как видно говоря, об убийце. «Ну не хмурься, это была неудачная шутка. Ты хотя бы его лицо запомнил?» «Нет, только маску. Встречу на улице не узнаю. Да и не найдем мы его уже. После такого дела он, как пить дать, залег на дно». Фернан провел рукой по шраму на щеке. «А если змеи еды не дураки, они воспользуются возникшей ситуацией и предъявят нам нечто вроде ультиматума и в самые кратчайшие сроки». «Я уже думал об этом». Как ни пытаемся мы, сгладить острые углы, быть в войне. Ты знаешь, что король назначил нового фельдмаршала? Нет, удиви меня. Скажи, что он поставил на эту должность верного человека, а не сторонника де Фонсека. Удивляйся. Его величество в последнее время становится все прозорливее и прозорливее. Быть может, возраст наконец сказывается. Тридцать семь, как-никак. Фельдмаршалом стал де Равега. Фернан одобрительно кивнул. «Конечно же, бывшему маршалу артиллерии далеко до Де Оливейра, но это лучше, чем ничего. Все же Де ученик герцога Нельпи, к тому же верен королю, а не шайке Лоскова. И все-таки, что тебя привело? Хочу пригласить тебя на завтрашнюю утреннюю прогулку». «В смысле?» — не понял герцог. Фернан рассказал о вызове на дуэль. «Де да Дороса не успокоятся, пока не перемрут. А зачем тебе шут?» Он хоть умеет шпагу держать? Говорит, что умеет. Так что, присоединишься? Чтоб меня чего доброго убили, фыркнул герцог. Ты ведь знаешь, какой я трус. Фернан скорчил укоряющую физиономию и потянулся за печеньем. Герцог, как всегда, наговаривал на себя лишнее. Как-то, защищая совершенно не вовремя подвернувшего ногу горя охотника он, не моргнув глазом, вышел против вепря с одной дагой. И если это трусость, то Фернан — причистая дело Тереза там уж я ни разу не дрался на дуэлях от чегого то меня игнорируют с герцогами предпочитают не связываться ваши радуи слишком мстительны а кстати что там с платой кровью ничего в случае смерти кого либо родичча мстить не будут это плюс так говоришь дуэль что ж я с удовольствием насолю родственникаам никогда не любил до фансека и их снобизм де фансека участие в дуэли не принимают Зато их холуи принимают. Плюнем на сюзеренов через вассалов. Так ты участвуешь? Почему нет? Девольга пожал плечами. Должен же я узнать, что такое дуэль. Надо только вспомнить, куда я засунул свою любимую рапиру. Отлично. Тогда слушай, что ты должен сделать. примечание Нунцевыч долера Известные персонажи иринийских кукольных театров марета танец, который первоначально появился в южных провинциях Таргера. В отличие от Рольеды, танцуются в паре и бывают быстрым Гиморетто и медленным Таргаморетто. Сестры благости Спасителя Один из женских монашеских орденов церкви готовит лекарей, в отличие от других женских церковных орденов, славящихся своими консервативными, а порой жесткими взглядами. В ордене царят куда более лояльные законы, позволяющие монашкам некоторые мирские радости. «Чего застыли, как идиоты?» «Мать-предстоятельница» – должность в женских церковных орденах, приравненная к должности епископа. Одновременно является главой того или иного ордена в целом, а не только обители. Мать-предстоятельница имеет точно такое же право голоса в церковном совете, как и епископы. дефансека участия в дуэли не принимают. Герцоги де Вольга состоят в дальнем родстве как с нынешней королевской ветвью, дефанзека так и с Дефонсека, ныне являющимися герцогами лосскими.